Полковник Трэвис «Вообще-то это было невероятно, но я уже привык к чудесам. Когда зрение коего я, как и многие другие, лишился от яркой вспышки, вернулось ко мне, Дедит был еще жив и, насколько я мог судить, вполне здоров. А на тяжелом щите, которым он успел закрыться в последний момент, красовалось оплавленное пятно. Это вам не стрелы Аполлона отбивать». Диамет выстоял, выдержав удар самого громовежца. И голос его наливался силой с каждым новым словом. «Вера необходима, так верьте в себя, верьте в свой меч и в свое копье, верьте в своего друга, который надежно прикрывает вашу спину, верьте в своих жен и детей, которые ждут вашего возвращения домой, верьте в своих командиров, и они не дадут вашим душам пропасть в Тартаре». Понимает ли Диамед, что он делает? Понимает ли он, что его слова делают с ним?